Глава 1593 Одиночество. Прошел год, тысяча, две, три, пять тысяч лет. За последние десять тысяч лет люди ни разу не видели Манхау. Сменяющиеся поколения практиков никогда не знали его, а знавшие его старики давно уже стали прахом. Но ни практически никто не слышал имени Манхау. За десять тысяч лет умерли не только старые практики мира горы и моря, смерти случались и в других частях звездного неба. Например, в школе безбрежных просторов. Правда, там проклятие подействовало не так сильно. В нынешние времена не многие знали о существовании узловатого неба горы Мари и собственной воли. Забылась история великого сражения Манхалла со Всевышним десять тысяч лет назад. Лишь небольшая горстка людей еще помнила об этом. Большинство из них были порогонами. Благодаря слабой кармической связи с Манхаллой и высокой культивации проклятие не так сильно на них подействовало. Несколько тысяч лет спустя долголетие Амань подошло к концу. Манхау забрал и запечатал ее душу в ледяной горе. В ней хранились воспоминания всей жизни Манхау, все те, кого он любил, все с кем его связывали теплые воспоминания, покоились в горе за льда. Она была его слабым местом. Большую часть времени он предавался воспоминаниям у подножия горы. Изредка он навещал мир горы и моря, но каждый раз мир казался ему все более чуждым, незнакомым. Он уже практически не ощущал себя частью этого мира, хоть он сам этого не замечал. В нем медленно что-то нарастало, некое чувство, которое ямко описывало всего одно слово — одиночество. И оно становилось сильней. Самый могущественный человек во всем звездном небе, и все же на него все сильнее давило одиночество. Он не старел, но чувствовал давящую усталость. Стрела не его тело, а сердца, и он никак не мог это изменить. казалось, годы бежали всё быстрее и быстрее. Мэнхуо уже давно чувствовал, будто они проносятся мимо него. Ему ничего не оставалось, как просто наблюдать. Он видел всё живое в звёздном небе, как сменялись поколения, как талантливые практики покрывались славой, как некоторые называли настоящими монстрами, как могущественные эксперты делали себе имя. Мир горе и море процветал, практически не осталось тех, кто носил в себе проклятие. Без памяти о Мэнхуо кармическая связь истончилась, Долголетие многих из них было частично ограничено, с другой стороны, скорость культивации была во много раз выше благодаря драгоценному сокровищу Миру гор и моря. На девяти горах и морях, в основе естественных законов легли заговоры Лиги заклинателей демонов, и им было намного проще достичь царства дао. И за 10.000 лет этот мир породил множество выдающихся практиков. Они создали техники культивации, уникальные для их поколения, а также великое множество божественных способностей. Тысячи лет практики Миро Гарой Мори считались сильнейшими во всём звёздном небе Горы Морей, со временем в их сердца закрылось чистолюбие. Сложно сказать, когда началась их военная кампания, но их войска перебощили одну форму жизни за другой. Манхао всё это видел, видел войны, иногда он неспешно брёл по полю боя, наблюдая за умирающими практиками и их врагами. Кровь текла рекой, воздух пронизывал запах крови и смерти. Он всё это видел, но не помогал ни одной, ни другой стороне. И этот путь выбрали люди мира Горы и Моря. Он не хотел вмешиваться. Даже он не знал, чем всё это закончится. В ходе военных действий множество жесточённых сражений и практики мира Горы и Моря становились сильнее. Манхао ничего из этого не заботило. Таких ему людей давно уже не стало. Среди неба и земли он остался один. Когда Манхао вернулся в мир Горы и Моря, он выглядел как старик. Никто не почувствовал его присутствия, даже новое поколение парагонов этого мира. он направлялся на планету Южные Небеса. Всех ту пурпурные судьбы во всём звёздном небе практически не осталось тех, чья судьба тревожила монахао. От нём был слабеющий патриарх-покровитель, другая находилась в секте пурпурные судьбы. Девушка, которая отказывалась просыпаться. От одной мысли о чьей янь монахао становилась печальнее обычного. Небо планеты Южные Небеса затянули чёрные тучи, пошёл снег. Государство смертных накрыло снежное одеяло. На одном из императорских трактов сквозь ночь спешил экипаж, запряжённый четверкой лошадей. Внутри молодой учёный читал книгу в нерком свете масляной лампы. Поряв в небе среди снежинок Мэн Хэу заметил далеко внизу этот экипаж. Это напомнило ему о том, как одной далёкой зимней ночью его на заснеженном тракте подобрал похожий экипаж. Вздохнув, он двинулся вслед к пурпурной судьбе. Многие насчитали самые знаменитые и многочисленные секты планеты Южные Небеса. В секте стояла гора, которую все называли Святой землёй. На вершине находилось падино, за много веков в это запретное место не удалось попасть ни одному человеку из секты пурпурной судьбы. В секте существовало непреложное правило: никому не дозволялось туда входить. Ученики гадали, что могло скрываться внутри. В секте гуляло немало легенд об этой горе. Некоторые были красивыми и поэтичными историями, другие рассказывали, что там могло находиться нечто зловещее. Окружавшее это место орёл тайны будоражил людцкие умы, и из поколения в поколение практики несли стражу вокруг горы, хотя никто не знал, что именно они охраняли. Им было известно только одно: никому не дозволялось подниматься на вершину, даже если бы кто-то нарушил этот запрет, то смельчак не смог бы подняться до вершины. С высоты птичьего полёта пространство вокруг горы покрывало репь. Много лет назад один из сильнейших парагонов мира горы Ямори пришёл к выводу, что там покоилось какое-то древнее сокровище. Он собрал огромную армию, попытался взять гору штурмом, но даже ему не хватило сил подняться дальше середины склона. С тех пор гору из святой земли переименовали в запретную территорию. Во всём мире горы и моря не существовало более благодатного места. Возникнув у подножья горы, Ман Хэо поднял глаза к её вершине. Это был не первый его визит сюда. После того, как его оставила Сю Цынь и все остальные, он вновь пришёл навестить её. Сегодня он уже третий раз оказался у подножия этой горы. Его неспешный подъём не могла ни увидеть, ни почувствовать ни одна живая душа. Шаг за шагом он медленно взбирался к вершине горы.